Пётр Немировский. «Возвращение колдуна». Повесть. Читает Андрей Кузнецов. Глава 1 «Вы хотите эту сумку сдать в багаж или возьмете её в самолёт, как ручную кладь?» спросила Ивана-регистраторша, наклеивая на заднюю обложку его американского паспорта специальный белый ярлычок. «Сумку...» Иван наморщил лоб. будто бы не знал, что решить. Сумку возьму с собой, как ручную кладь. И подумал с досадой, все-таки зря лечу в такую неизвестность. «Вот ваш билет, пожалуйста. Посадка через полтора часа. Счастливого полета!» Девушка протянула ему паспорт, из которого торчал корешок билета. Иван Селезень летел в Рим. Он жил в Нью-Йорке и работал психиатром в одной из городских больниц. Родом он был из Васильковска, есть такой городок на границе России с Украиной. Его мать была хозяйкой большой оранжереи цветов, отец работал мастером на заводе. Семья была дружной, жили хорошо. Десять лет назад Иван эмигрировал в Штаты. Просторный аэропорт Кеннеди гудел как улей. Таможенники и полиция, чемоданы и сумки, объявления о вылетах и задержках рейсов. Кто-то потерялся, кого-то просят срочно подойти к регистрационному окошку. Уже третий раз предупреждают, что если некий господин Аль-Саид не явится и не сядет в самолет, то его багаж из лайнера будет извлечен. А Иван Селезень пьет пиво в баре аэропорта, недовольно кривит губы. Настроение у него припоршивое, Почему-то тревожно на душе. Какой-то Аль-Саид вот багаж сдал, а сам исчез. И самолет тоже ведь может сломаться в воздухе. Техника, значит, ломается. Как говаривал отец, любая техника нуждается в мастере. А с мастерами нынче дефицит. Не любит Иван летать самолетами. Не его это вид транспорта. Но коль скоро живет в США и хочет бывать в Европе, то выхода нет, приходится летать. В Рим он отправился не по делу, а просто так. Коллега в больнице, медсестра Сандра, белая американка, недавно провела отпуск в Италии. Привезла оттуда кучу фотоснимков, в взахлеб рассказывала о Венеции, Флоренции и Риме. О том, какая там вкусная пицца, тоненькая, хорошо раскатанная и безумно вкусная. Не то, что в Нью-Йорке. Доктор Селезень в отпуске не был с мая прошлого года, а нынче уж апрель. В Италии, как любой культурный человек, он мечтал побывать давно. взвесив все «за» и «против», решился. На десять дней поездки составил список дел. Посмотреть достопримечательности, конечно, собор Святого Петра, Пантеон, Колизей, на два дня, если удастся поехать в Венецию. Попробовать разных сортов спагетти, лазанью, пиццу. Больше всего его тревожила погода. Иван не переносил холод. Загодя по различным источникам, не один раз проверил прогнозы погоды в Италии. Обещали солнечные дни. Но разве можно полностью доверять синоптикам? Когда-то Иван Селезень в далеком-далеком прошлом начинал как писатель. Дарование его было видно сразу. Многогранный талант и лирик, и сатирик, и драматург. Трудно было себе представить, что этот лирик-сатирик станет работать психиатром в больнице Нью-Йорка, а если точнее, в дурдоме. Ах, до да чего же удивительные метаморфозы порой происходят с людьми. Вместо того, чтобы сидеть по ночам за письменным столом и при свете колышущегося огонька свечи выводить бессмертные слова, обливаясь слезами над своим же вымыслом, Иван Селезень выписывает рецепты психически нездоровым людям. Конечно, можно сказать, и литература, и рецепты, в принципе, одно и то же, имеют общую цель — лечить душу. Но так рассуждать может только человек примитивный, далекий от понятий красоты. Тильки повный дурень, сказала бы мама. Короче, так сложилась его судьба. Да и кто знает, взошла бы его звезда на небосклоне российской литературы. Насколько силен был его талант, насколько бы его хватило? Ну, подавал Иван какие-то надежды, но издал две книжки, сборники повестей и драм. По одной из его драм Молодежный театр в Москве даже поставил пьесу. Только этого еще недостаточно, чтобы сказать, что Иван Селезень одаренный литератор. Совершенно недостаточно. А ошибок о грехов в его творениях было у сколько. Як гороха на поле. Он даже в русском был слабоват. Его русский язык был нашпигован украинизмами. А разве может настоящий писатель плохо владеть родной речью? «Ни, не, не може». Так бы и морал себе бумагу Иван, издавал бы книжечки, ездил бы из Москвы в Васильковск к родителям и обратно в столицу и был бы средненьким, а то и плохоньким писателем. Если бы однажды не решил оставить это занятие и уехать в Америку, где стал психиатром. Совершенно новая для Ивана область открыла перед ним свои бескрайние просторы. Семь лет учебы и интернатур. с раннего утра и до позднего вечера, диагностика, фармакология, хроническая шизофрения, тип параноидальный, с галлюцинациями, лекарства, антипсихотики, антидепрессанты и так из года в год. Какая уж тут изящная словесность. Но порой, просиживая в нью-йоркских библиотеках над томами по лечению различных психических болезней, Нет-нет, опускал Иван Селезень горькую слезу о загубленной писательской карьере. Корил себя за здравомыслие, а, иными словами, за малодушие. В кого он все-таки пошел? Чью природу унаследовал? Мать любила литературу и историю, и театр, но при этом была прагматического склада. А вот отец, хоть и технарь, полжизни проработавший на заводе, все-таки по натуре был мечтателем. Узнав, что Иван в Нью-Йорке учится на психиатра, отец расстроился. Рассчитывал, что сын все-таки пробьется в литературе. Впрочем, сказал, что главное — быть мастером своего дела. Зато мать выбору Ивана обрадовалась. То добрая работа, стабильно, грошева. Не переживай, сынку, что ты не став вторым Гоголем. Биз с ним. Зато станешь вторым Фрейдом. Помогать людям, что может быть лучше этого? еще и получать за это сто тысяч долларов в год. Иметь свой дом в благоустроенном районе города, и дачу в горах, и новый Лексус со всякими наворотами. Правда, вторым Фрейдом Иван тоже не стал. Но ну и бис с ним.